Причина вторая. Как преодолеть неверие в свои силы? Небо падает, небо падает. Все мы знаем эту историю о маленьком цыплёнке, который бегал по всему двору, оповещая всех о надвигающейся опасности. Все мы знаем таких людей. Впрочем, маленький цыплёнок живёт в каждом из нас. Как я уже говорил, неверища в свои силы человек это тот же маленький цыплёнок,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 Ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Эти слова сомнения часто становятся такими громкими, что мы перестаём действовать. Где-то в районе желудка образуется пустота, иногда приходит бессонница. Мы не можем двигаться вперёд. И вот мы остаёмся в безопасном месте, а возможности проходят мимо. Мы смотрим, как жизнь проходит мимо нас, а сами сидим неподвижно, дрожим и обливаемся холодным потом.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 которые бегают по двору и кричат: "Небо падает!" И им удаётся многих испугать, потому что внутри каждого из нас кроется такой же маленький цыплёнок. Часто для того, чтобы не обращать внимания на слухи и сплетни, а надвигающихся катастрофах, требуется большое мужество. В 1992 году к нам с женой Феникс приехал мой друг Ричард из Бостона. Он был поражён тем,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 Я говорю о свободе от крысиных бегов, а они видят только туалеты. Вот образ мышления, который не даёт разбогатеть большинству людей. Они критикуют вместо того, чтобы анализировать. Ваши не хочу это ключ к успеху, говорил богатый папа. Я тоже не хочу ремонтировать туалеты и поэтому стараюсь найти менеджера по недвижимости, который их ремонтирует. А если я нашёл хорошего менеджера для домов или квартир, мой денежный поток увеличивается. Но что ещё более важно, хороший менеджер даёт мне возможность покупать гораздо больше недвижимости. Мне уже не нужно заниматься туалетами. Найти такого человека мне ещё важнее, чем саму недвижимость. Часто он узнаёт о выгодных сделках до агентов по продаже недвижимости, и это делает его ещё более ценным работником. Вот что имел в виду Богатый папа, говоря: "Ваши не хочу" это ключ к успеху. Поскольку я тоже не хочу ремонтировать туалеты, я нашёл способ покупать ещё больше недвижимости и ускорить свой выход с дорожки для кроссинных бегов. Те же, кто постоянно повторяет: "Я не хочу ремонтировать туалеты", часто сами не дают себе использовать это мощное средство инвестиций. Туалеты становятся для них более важными, чем свобода.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 Он поднял глаза и увидел, что цена на бензин выросла. Мой друг это один из маленьких цеплет. Для него небо всегда вот-вот упадёт. Так, впрочем, обычно и случается. Оно падает, причём на него самого. Когда мы приехали, он привёл мне все статистические данные о том, что в течение следующих нескольких лет цена на нефть возрастёт.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 А Харлони Сандерси. Так что, когда вас одолевают сомнения и страхи, сделайте со своим маленьким цыплёнком то, что сделал полковник Сандерс. Зажарьте его.